Глава 33 Что-то изменилось. Хратен заморгал, избавляясь от последних остатков страшного сна наяву. Он не знал, сколько прошло времени, его окружала непроницаемая тьма, которую нарушала только пара одиноких факелов на Эландрийской стене. Даже луна не показывалась на черных небесах. Джиерн все чаще впадал в полубессознательные состояния, его разум засыпал, отключался, пока тело стояло на коленях в извечной позе качающегося грешника. Он провел в молитве трое суток. Хратена мучила жажда и голод. Он умел подавлять требования тела, он постился и раньше. Но сейчас эти лишения ощущались по-другому. Голод терзал его сильнее обычного, как будто тело готовилось к переменам. Жрец понимал, что отчасти причина его страданий кроется в самом городе. В Алантресе каждый грязный, потрескавшийся камень излучал отчаяние и тревожные ожидания. Внезапно небо озарилось ровным сиянием. Хратен благоговейно поднял усталые, слезящиеся глаза, и из темноты медленно выплывала луна. Сперва показался тоненький, изогнутый ломтик серебряного света и постепенно стал разрастаться до полного круга. Хратен не знал, что сегодня лунное затмение. Он перестал следить за астрономическими явлениями после отъезда из Дюладела. Старая языческая вера дюлов придавала особое значение небесным явлениям, и для мистерий часто выбирались подобные ночи. Сейчас, стоя на коленях на Элантрийской площади, Джьер наконец осознал, что заставило последователей Джескера благоговейно поклоняться силам природы. Бледнолицая богиня-небец завораживала своей красотой, окутывала зрителей тайной затмения. Казалось, что она действительно пропадала на время. Улетала в неведомые края, не погружалась в тень другой планеты, как утверждали ученые Свордена. Хратена тронула ее волшебство. Почти. Он понял, почему примитивные народы поклонялись Луне, но не разделял их восторга. И все же его заинтересовало. Это есть благоговение, с которым он должен взирать на своего бога? Может, его вера подкосилась, потому что мысль о Джадоте не вызывала у него смешанного чувства любопытства и восхищения, подобного тому, с каким поклонники джескер относились к Луне? Верховный жрец никогда не был склонен неизъяснимому почитанию. Он всегда выбирал понимание. Хотя он завидовал людям, которые возносили хвалу божеству, не понимая ни слова из его учения, Хратен не умел отделять веру от фактов. Джадед наделял людей способностями по своему разумению, и Джиерну достался холодный интеллект, его не устраивала бездумная преданность. Жреца не обрадовало подобное объяснение, но оно было единственным, и в нем он находил силу и утешение. Страсть и фанатизм не для него. Хратен следовал учению Джадеда, потому что понимал и принимал его. И этого было достаточно. Джиерно близнул пересохшие губы. Он не знал, сколько еще придется провести в Эландресе. Изгнание могло растянуться на несколько дней. Ему не хотелось поддаваться слабостям тела, но все же необходимо подкрепить силы. Он потянулся к корзинке с подношениями. Продукты начали портиться, их уже успела затянуть вездесущая патина грязи. Но Хратен, проглотив первый кусок, не смог остановиться. Он съел все – вялые овощи, черствый, покрытый плесенью хлеб, мясо, даже зерно, немного смягченное многодевным вымачиванием волонтрийской слизи, и в один глоток запил пиршество маленькой фляжкой вина. Жрец отбросил корзинку в сторону. По крайней мере, теперь не придется волноваться о стервятниках, жаждущих стащить его запасы, хотя после первого нападения его никто не беспокоил. Джьерн поблагодарил Джадеда за небольшую милость. Он так ослаб, что вряд ли сумел бы отразить еще одну атаку. Луна показалась почти целиком. Хратен с обновленной решимостью встал на колени, облизнул уже не такие пересохшие губы и вернулся к молитве. Может, ему не хватало слепой веры, но упорство Джерну не занимать. Он продолжит свой путь преданного слуги Джадата, отдавая все силы на укрепление Империи. Кроме этого, он не мог ничего предложить своему народу.